— сказал я. — Или магнитное поле, или что-нибудь в этом духе. Фактически глухая стена. Даже охраны не нужно. — Селён, — сказал Шнель с завистью. — А откуда же грузовики выходят? — Никто не знает. Близко не подойдешь, а издалека...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 На площадке было темно, как в июльские безлунные ночи где-нибудь у нас, в Причерноморье. Черное небо и черный цилиндр, тьмы с сетчатой звездной крышкой, где-то на головокружительной высоте, а странно подвижные стенки цилиндра даже просматривались, то отделяясь, то суживаясь, как будто перемещались,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 По кладбищу. В воскресших покойников не веришь. А почему жуть так и подхлестывает, не знаешь. Трусоват был Ваня бедный. Очевидно, в каждом человеке это заложено. И тишина. Сквозь броню кабины не доносилось ни звука.